Стены, пол, потолок по-прежнему окутаны мраком, но в то же время прозрачный, и видно, что человек лежит в одной из ячеек пустого заколоченного дома. Над ним три этажа, под ним глухой подвал. В доме ни души, так и шумно проносятся юрки мыши, да покачивается на сквозняке паутина. В другой раз привиделось, что дом живой. Эдкое чудище вроде... Чуды и юды, рыбы, кит, чудище наглоталось всякой дряни, мусора, сломанной мебель, битого кирпича, заодно сожрало человека на железной кровати и теперь тяжело дышит, переваривает невкусную пищу. Была и такая галлюцинация. Вот на всех этажах, на всех комнатах полным-полно людей все занимаются какими-то своими делами,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 Во-первых, он разрешил себе думать о надежде и даже обращаться к ней. Во-вторых, начал писать письма. Не пером и не на бумаге, морзянкой по спинке кровати. Писал Егор переменно То шефу, это были донесения, то на аде. Эти послания относились к категории сугубо личных. Правда, иногда письмо, обращенное к одному, незаметно меняло адресата, но это не имело значения.